187. Окончательное решение, геноцид, холокост, катастрофа. Злые люди редко видят собственное зло. Убийца Авраама Линкольна, Джон Уилкес Бут, человек, который, несомненно, оказал самое отрицательное воздействие на историю Америки из всех отдельно взятых в личности, искренно считал себя святым. «Я в отчаянии», – писал он через несколько дней после убийства Линкольна, – «когда был вынужден скрываться и почему». Из-за того, что совершил поступок, за который Брут был возвеличен, который сделал Вильгельма Теля героем, а мой поступок еще более чист, чем их, и обладаю слишком великой душой, чтобы умирать, как преступник». Гитлер тоже считал себя великим благодетелем человечества. Это, несомненно, повлияло на выбор столь идеалистического названия для его программы уничтожения всех евреев. Окончательное решение еврейского вопроса. Гитлер знал, что предыдущие поколения предлагали иные решения. Христиане, например, долгое время надеялись обратиться к евреев в свою веру. В средние века широко практиковалось изгнание евреев. Наиболее известный пример изгнания из Испании в 1492. В XIX веке один из главных идеологов царского правительства Константин Победоносцев проразгласил тройственный подход к евреям. Одна треть, считал он, должна принять христианство, одна треть должна умереть и одна треть эмигрировать. Гитлер считал подобные попытки решить судьбу евреев неэффективными, несмотря на то, что на протяжении 15 столетий их обращали в христианство, большинство евреев так и не стали последователями этой религии. Более того, само христианство считал Гитлер, зараженным еврейскими идеями. А два основоположника этого учения, Иисус и апостол Павел, и сами были евреями. По мнению Гитлера, евреи вообще воплощение сгна Зла и мало изгнать их до тех пор, пока они существуют, они будут создавать проблемы для неевреев. Кроме того, всегда остается риск, что однажды они вернутся туда, откуда их изгнали Поэтому единственным эффективным решением еврейского вопроса было уничтожение всех до единого еврея во всем мире. До сегодняшнего дня не найдено ни одного письменного документа, где бы Гитлер непосредственно отдавал распоряжение убивать евреев. Судя по всему, решение просто доводились до сведения его главным помощникам, которые, в свою очередь, передавали его подчиненным. Несмотря на атмосферу секретности, нацисты считали убийство евреев Деянием исторической значимости. 4 октября 1943 года, во время секретного завещания, Гиммлер заявил офицерам СС. я со всей откровенностью буду говорить здесь с вами об очень серьезном деле. Среди нас об этом можно говорить вполне откровенно, мы никогда не скажем об этом открыто. Я имею в виду эвакуацию евреев и уничтожение еврейского народа. Большинство из нас знает, каково видеть сотню трубок, трупов, лежащих бок о бок, или пять сотен, или тысячу. Выдержать это, и за исключением случаев человеческой слабости, сохранить наше братство, вот что нас заботит. В нашей истории это будет неписанной и никогда не написанной славной страницей. Усилия Гитлера по стиранию с лица земли целого народа беспрецедентно Во время Первой мировой войны турки устроили кровавую резню, Армян, но армян, проживавших в столице самой Атаманской империи, они не убивали и не собирались. Для нацистов смертельным врагом немецкого народа был любой еврей, где бы он ни находился. Немецкие солдаты не испытывали угрызений совести, вырывали еврейских младенца безруких родителей, швыряли на проволоку под напряжением или подбрасывали в воздух и ловили на штыки. Все без исключения евреи рассматривались нацистами как объект убийства характеристики преступного стремления уничтожить целый народ. Польский еврей Рафаэль Лемкин, специалист по международному праву, предложил новое слово геноцид. Слово "холокост" во время войны не использовалось. К концу 1930-х оно уже было общепринятым в английском языке понятием, означающим уничтожение евреев нацистами. Само по себе это греческое слово имеет религиозное происхождение и обозначает буквально все сожжение, один из видов жертвоприношения животных, совершившихся в краме. В большинстве случаев часть такого животного, предназначенного Богу, в то время как другая шла в пищу жрецам Холокост, однако, сжигался полностью. Таким образом, жертвенное животное целиком подносилось Богу. Большинство из 6 миллионов евреев, ставших жертвами Гитлера, несомненно, сгорели нацистских печах. А то, что их гибель названа словом «Холокост», подразумевает, что их смерть следует рассматривать как жертва приношения богу. В русскоязычных израильских книгах Холокост обычно передают как катастрофа. Советская печать со второй половины 80-х всё чаще пишется Холокост